Глава 20. Тем временем, после того, как по позициям духов в нанесли удары боевые вертолеты, первая такт-группа с небольшой перестрелкой у поселения сошла с заваленной и заминированной дороги в реку, чтобы не тратить драгоценное время на разминирование и разбор завала. Пошли по ее руслу дальше, по своему маршруту. Благо, что ее глубина здесь позволяла это сделать. Такого финта душманы явно не ожидали, и саму реку минированию не подвергали. Пройдя без боя Хару и Хиндж, Первая такт-группа капитана Хабарова вышла на финишную прямую. Впереди лежала своеобразная столица Паншерского ущелья паси Шахимардан, в котором имелась даже собственная тюрьма, укрепленная ничуть не хуже, а то и лучше, чем Руха. Так что капитан вызвал авиационную поддержку. Десять минут ожидания, и вновь с ревом над головами прошли штурмовики. Последовательное пикирование, сброс бомб, мощные взрывы, и по ущелью пошло гулять. Долгое гулкое эхо. Как только первая такт-группа вышла к населенному пункту, напорные пункты набросились, все это время наматывавшие неподалеку круги Ми-24. Сразу две пары. И еще одна в резерве продолжала висеть в воздухе неподалеку. Похоже, что со связью между поселками в это время у Ахмад-Шаха было не очень хорошо. Потому появление русских так быстро в Паси-Шахи-Мордан, а на часах едва перевалило за 12, оказалось полнейшей неожиданностью и вызвало панические настроения. Конечно, сопротивление попытались организовать, но танковые пушки начали быстро сносить все огневые точки. То и дело заходили на штурмовку крокодилы, и стало ясно, что сдержать русских десантников надолго не удастся. Еще немного, и они ворвались в поселок. Завязались суматошные бои на его улицах. Увы, с отработкой боевых действий в населенных пунктов у десантников, да и у всех прочих, оказалось не ахти все больше на полевые сражения ориентировались. И именно при штурме по си первая такт-группа понесла основные потери в 6 человек только убитыми. К тому же здесь душманы имели на вооружении много автоматического оружия. Не только китайский АК, но и пулеметов хватало. Дома, из которых велся огонь, превращались в груды обломков, когда в них влетали танковые снаряды. Окончательно осознав, что столицу Паншерского ущелья не удержать, отряды душманов стали ее спешно покидать, пойдя в полноценный прорыв. По этому отряду, насчитывавшему больше двух сотен человек, врезали резервные крокодилы. Во все стороны полетела бумага, различные документы, списки членов ИОА и вооруженных отрядов, карты. И снова все переговоры были слышны в командном пункте. «Противник массово покидает поселок», – докладывал капитан Хабаров. «Основная масса уходит дальше по ущелью, но есть группы, уходящие севернее и южнее. Организовать преследование основных сил противника», – приказал генерал-майор Печевой. «Малые вражеские группы, уходящие в стороны, возьмут на себя десанты морпехов. Принял. Но поскольку за этим поселком дороги не имелось от слова совсем, а бездорожье оказалось таково, что не могли пройти не то что БМД с БТРами, но даже танки – то организовывать преследование пришлось пешим порядком, а значит, без поддержки тяжелого вооружения, что, конечно же, сказалось самым негативным образом на рост потерь. То и дело десантники попадали в малые засады из двух-трех духов, засевших на противоположных склонах и устраивавших перекрестный обстрел. Неся потери ранеными и нет-нет дослучались убитые, десантники, шквальным огнем сбивая до последнего отстреливающихся заслоны духов, продолжали движение вперед вслед за противником. В десяти километрах высадили десант из взвода морпехов, и те послужили своеобразной наковальней. Приняв на себя удар отступающих душманов, они сдержали их до подхода десантников капитана Хабарова. Завязался ожесточенный бой. Эти душманы сопротивлялись с фанатичной яростью, кою явно подпитывала употребленная анаша, то и дело устраивая самоубийственные атаки. Некоторых, кто обкурился настолько, что не чувствовал боли приходилось превращать в натуральный дуршлаг, высаживая полный магазин. Перехватили и те отряды духов, что пытались уйти в стороны, пытаясь отвлечь на себя внимание преследователей и раздробить силы, чтобы смогла прорваться основная группа. А может они в надежде, что на них как раз не особо обратят внимание, хотели устроить обходные маневры, чтобы потом ударить во фланг или тыл преследователям. Пока шло преследование и бои в ущелье за паси шахим Вторая тактическая группа под командованием майора Цыганова застряла под Базарахом. Туда, пока шла перестрелка под рухой, успели стянуться отряды из Астаны и прочих кишлаков. Потеряв двух человек убитыми спустя несколько часов боя из захвата населенного пункта силами афганской армии, вторая такт-группа двинулась дальше и снова напоролась на ожесточенное сопротивление у Астаны. Лишь к 9 часам вечера вторая такт-группа смогла добраться до района слияния реки Паншер с Хазарой, где и встали на ночевку. За эти сутки взвод лейтенанта Киборгина еще трижды вылетал на перехват беглецов, что позволило полностью переобуть своих бойцов в трофейные кроссовки, ну и получить еще пригоршню изумрудов, гранат и золотого песка общим весом в полкило, не считая нескольких тысяч афгани и пакистанской валюты. Денег, что удивительно, было немного. Ночь для солдат, вошедших в ущелье, прошла на удивление спокойно, никто их даже не обстреливал, но может всему виной сильная иллюминация. Осветительные ракеты пускали каждые пять минут, хотя как было или еще будет отмечено в круговую оборону советские подразделения не вставали. Растянувшись по дороге и случись сколько-нибудь сосредоточенная атака, то все могло закончиться очень плохо. Спасло лишь то, что всех душманов, пытавшихся подобраться к Паншерскому ущелью, перехватили морские пехотинцы, отрабатывали с вертолетов Нурсами, а на то, чтобы уцелевшим собраться в новые банды, требовалось много времени. К тому же не факт, что у них изначально были обозначены подобные точки сбора, на случай, если их рассеют шурави. А те, кто все же смог собраться, предпочли отойти в еще не занятые советскими войсками кишлаки и усилить их оборону. Тот же Пешгор. Морпехи ночевали, как белые люди, на базе джабаль Усараджа. Если после первых боевых операций матросы оживленно рассказывали друг другу, как они проходили, кто сколько духов пострелял, смеялись над паническим поведением противника, Ток к ночи все эмоционально устали и просто попадали на свои лежанки, едва осили в свои пайки. Хотя воду поглощали, что твои верблюды, после перехода через пустыню. Переобувались не только морпехи Кибергина, но и остальные бойцы сводной роты. Стоило только им заметить обновку на ногах своих товарищей, вернувшихся с первого вылета. Без потерь в этот день в роте все же не обошлось. Но, к счастью, отделались малой кровью. Тремя ранеными средней тяжести. По одному на взвод, за исключением подразделения Киборгина, лейтенанту вдруг даже как-то не по себе стало. Ведь давно известно, что если вначале все идет слишком хорошо, то в конце обязательно случится жопа. Но он старался гнать от себя эти суеверия, хотя, учитывая его планы, все могло случиться. Утром операция продолжилась. Первая тактическая группа двинулась дальше по ущелью, к истоку реки Паншер, И к трем часам дня, пройдя 15 километров, добралась до последнего кишлака, где капитана Хабарова встретили местные старейшины с белыми и красными флагами. «Шурави, оставайтесь, будем подчиняться, мы крестьяне, для нас все равно, чтоб только не убивали нас, наши семьи!» — говорили они. Дальше, по всем понятиям, следовало бы установить гарнизоны, связь, взаимодействие со старейшинами. Действиями разведывательных и десантно-штурмовых подразделений спецназа при поддержке вертолетов Выловить и уничтожить все разбежавшиеся еще неорганизованные группы маджахедов, создать новые органы власти и обеспечить их безопасность. Но, увы, сделали все совсем по-другому. Во второй половине дня капитану Хабарову поступил приказ руководителя операции генерала Печевого срочно отходить, выдвигаться в район паси Шахимордана. Причины объявлены не были. При этом батальону требовалось пройти более 30 километров по горной тропе что до наступления ночи сделать было невозможно. Аккумуляторы на радиостанциях разрядились. На просьбы доставить питание для радиостанции вертолетами не отреагировали. Доставили только сухие пайки. Возвращались назад ночью, без связи, без прикрытия вертолетов, по единственной горной тропе. Как следствие, разведдозор попал в засаду из собравшихся в один отряд недобитков. Капитан с главным отрядом бросился на выручку разведчикам. Завязался жестокий бой, в результате которого потеряли еще несколько человек. Сам капитан Хабаров получил тяжелое ранение разрывной пули в предплечье правой руки. Да, и еще раз зацепило. С большим трудом удалось добраться до цели. Обратно выдвинулись уже на броне, не встречая сопротивления мятежников. Вторая тактическая группа утром 10 апреля тоже продолжила операцию, навалившись на пешгор, где также завязался ожесточенный бой с использованием авиации как истребительно-штурмовых самолетов, так и вертолетов. Ну и артиллерия разносила все, что не задели из-за промахов птички со стрекозами. От воздушной разведки, кое в основном выполняли вертолеты с ретрансляторами, поступила информация, что с юга в сторону реки Хазара быстро за счет использования лошадей продвигается несколько крупных отрядов мятежников общей численностью в 300-400 человек. Парировать их было почти нечем. Даже авиации толком не накрыть. Все самые боеспособные подразделения майора Цыганова сейчас рубились у Пежгора, брали его в блокаду и готовились к проведению решительного штурма. Все, что он мог выделить для прикрытия своего тыла, это роту мотострелков и батальон афганцев. Но ни те, ни тем более другие в плане боевой стойкости и выучки не блистали. Они вполне годились для простой блокады, но сомнительно, что могли выдержать удар втрое превосходящих сил. Это понимали и в штабе. Так что морпехов отправили в качестве подкрепления или, правильнее сказать, основной боевой силы. Как раз приземлились десантные вертолеты, и рота морпехов на этот раз в полном составе погрузилась в их чрево.